Глава 45. Спустя полтора года. Да, я счастливая женщина. У меня есть любимый сын, у меня есть любимое дело, у меня есть финансовые возможности на красивую жизнь. У меня есть воспоминания, хорошие и не очень, но они мои. Это тоже моё богатство, мой опыт, я сама. Я стала вести преимущественно затворнический образ жизни. Не люблю все эти тусовки и шумные вечеринки. Я редкий гость в соцсетях. Я почти не мелькаю в прессе, а те фотографии, что есть, сделанные папараццией в попытке поймать меня за моей обычной жизнью. Я так и не смогла продать наш дом с Каримом на море. Хотя сама себе всё больше напоминаю его предыдущую хозяйку. И пускай мне только тридцать. Я понимаю, что меня рано или поздно постигнет её участь. Одинокой затворнице-особняка... с своих воспоминаний, несбывшихся иллюзий и разбившихся надежд. Сын вырастет и выпорхнет из гнезда, пойдёт по жизни набивать свои шишки, познавать свои уроки, вкушать плоды своей любви и ненависти. А я навсегда останусь здесь в этом сказочном доме разбившихся мечтаний, ставшем для меня спасением и проклятием, неизбежно и неотвратимо хранящим фантома двух мужчин, любивших меня. Да, я счастлива, потому что была любима. Я, обычная девочка-сиротка, чья судьба бы сложилась крайне незавидно, не став я жертвой коварной игры больших людей, познала любовь двух прекрасных мужчин, лучших мужчин на свете. Они любили меня искренне, самозабвенно, и оба чуть не уничтожили меня своим ураганом, своей энергией, своей страстью. едва не спалили меня огненной лавой своих чувств. Они и сами боялись, что я не выдержу, сломаюсь в их руках, словно хрупкая фарфоровая балерина из их детства. Такой они видели меня. Такой меня видели все, даже я сама. Только судьба думала иначе. Она оказалась права. Их любовь была разрушительной прежде всего для них самих. Так уж устроена наша психология, что каждый человек, появившийся в нашей жизни, неизбежно занимает место в вашем внутреннем доме памяти. Человека может уже не быть, но его место будет всегда за ним, всегда неизменно. Карим ушёл безвременно, на пике. И мне чудовищно его не хватает, но боль от его ухода постепенно трансформировалась в светлую память. Я бесконечно ему благодарна за те годы семейного счастья и благополучия, которые он смог создать. Он прошёл не лёгкий путь, но этот путь был его. Я часто задаю себе вопрос, что было бы, если бы не убийство? Какова моя вина в том, что он ушёл? Если бы не я, если бы не Василь, если бы не одержимость мирной им, не было бы её лютой ненависти и желания отомстить. Я знаю точно, он бы остался моим мужем навсегда. Из уважения, из благодарности, просто потому, что Карим это Карим. Я бы никогда не помыслила оставить его. Да и он бы никогда не отпустил. Василь Его любовь ко мне была болезненной и одержимой, как шторм в море. Я боялась её, плыла от неё, давясь водой, задыхаясь, захлёбываясь. Но эти попытки были бессмысленны, я плыла против течения. И, наверное, нужно было бы не сопротивляться этому его напору с самого начала. Отдаться ему, принять неизбежное. Потому что в конечном итоге именно этого и просило моё сердце, хоть и разум и кричал всё время об обратном. Есть мужчина, который готов изменить ради тебя весь мир, но сами при этом не поменяют даже причёски. Если ты выбираешь такого мужчину, нужно принять этот факт как данность. Иначе всю жизнь так и проходишь с болью от несбывшихся надежд и разбившихся и людей. Я поняла это слишком поздно. Василий не был идеальным. С ним было больно в прямом и переносном смыслах этого слова, и он никогда меня не щадил. и он никогда бы не изменился в угоду мне или кому бы то ни было. Он — это он. Таким он был создан там, на небесах. Не из глины, не из плоти и крови, из камня. И всё это уже не важно, потому что Василь в моих воспоминаниях лучший мужчина на Земле, которого только можно было полюбить. В этом, наверное, и есть непреложная сила любви. Мы можем сколько угодно разбивать своё сердце о скалы поступков любимых, но оно всё равно будет биться в такт их дыханию. Знаете, я ведь даже разговариваю с ними обоими, в мечтах про себя мысленно, с каждым по-своему. Каждый вечер я выхожу на свою красивую террасу, смотрю на небо и ищу в росписи звёзд своего Карима. А ещё я знаю, что где-то там, за горизонтом, Василий тоже смотрит на небо. Мне неведомо, что он спрашивает у звёзд, кого там выискивает. Но я точно знаю, что в этот момент мы видим мир одинаково, как никогда не видели. Свет ночных звёзд горит для каждого из нас, напоминая о прошлом, о любви, о ненависти, о соперничестве, о том, что было, но чего давно уже нет. Всматриваясь в это нежное освещение, я словно в фильме разглядываю главы наших историй любви. Они проносятся у меня в воображении вихрем, всплывая откуда-то из подсознания, а потом растворяются в воздухе, словно освобождая меня от пут. Потому что свет звезды горит даже тогда, когда самой звезды уже давно нет. И их любви уже не было со мной, а свет её всё ещё горел в моём сердце. Я снова стою на террасе, смотрю на небо, где-то внизу плещется море. Я закрываю глаза и пытаюсь вслушаться в тишину. Вернее, услышать шептания звёзд. Было тихо. Очень тихо. Как-то безжизненно тихо. Мне они уже ничего не шепчут, всё, что могли, рассказали. Моя история закончена, и мне грустно по-особому. Но эта грусть какая-то светлая. Мне есть что вспомнить. А главное, моё одиночество не отчаянное, не обречённое, не заслуженное. Оно желанное. Моя левая рука лежит на перилах террасы, и на её безмянном пальце красуется его кольцо. Когда я наедине с собой, я не снимаю его, словно этот удивительный чистый голубой бриллиант глаза Василя. Словно это он всё время со мной, словно он видит всё, что я делаю. Это кольцо знак моей принадлежности ему, которая, возможно, ему больше и не нужна, но зато нужна мне. Я вернулась в обволакивающее тепло комнаты, легла на кровать и закрыла глаза. Сон накатил нежной волной, унося меня куда-то далеко. В ту ночь я видела звёзды, и одна из них нежно нашёптывала мне строки из нашего пророка Джебрана. И когда тебе горько, загляни снова в своё сердце. Ты увидишь, что в действительности ты плачешь о том, что было твоей радостью. Влада дописала последнее предложение и поставила точку. Выдохнула, облокотилась на стол. Перед ней был файл с её последним романом, романом о них, о себе, романом, который она изначально обрекла быть написанным в стол, только для неё. Этой книге было не суждено оказаться представленной публике. Возможно, потому что слишком интимно, но она и так писала её для себя. И сегодня ночью впервые спала глубоко и спокойно, словно под покровом звёздного неба.